Глава 49. Кор -триэл был приятным местом, но не вполне подходящим для празднования успеха Тейта Ратлиджа, поскольку имел единственный вход. Массивные двустворчатые двери вели в зал через короткую узкую арку, и, разумеется, там сразу начали образовываться заторы. Через тесный проход новоизбранного сенатора почти внесла в зал толпа восторженных и шумных родственников, друзей и сподвижников. Свет телекамер золотил его волосы, создавая вокруг головы подобие нимба. В его улыбке сквозила уверенность в себе и застенчивость, сочетание, способное поднять хорошего человека до истинного величия. Тем временем, не сводя с Тейта глаз... Высокий и седой мужчина прокладывал себе дорогу к разукрашенной платформе у противоположной от входа стены зала. Оттирая в сторону репортеров и поклонников Ратлиджа, он каким-то образом умудрялся не привлекать к себе внимания. За долгие годы он в совершенстве овладел этим искусством, правда, с недавних пор, Он засомневался, не изменяет ли ему профессионализм, потому что был почти уверен, миссис Раттлич не единожды выделяла его взглядом из толпы. Вспомнив о ней, он вдруг осознал, что ее не было среди тех, кто вместе с Тейтом направлялся к подмосткам. Зоркие глаза Сидова тут же обратились к дверям. «А, вот и она!» Замыкает шествие, явно расстроено, очевидно, из-за того, что отстало от остальных. Он вновь сосредоточился на молодом многообещающем лидере, чье появление в зале повергло публику в счастливое неистовство. Когда он начал подниматься по ступенькам, из сетки под потолком выпустили воздушные шары. Сумятица еще более возросла, а разглядеть что-нибудь стало еще труднее. На сцене Радлич обменялся рукопожатиями с наиболее влиятельными из своих сторонников, в их числе с несколькими спортивными звездами и киноактрисой родом из Техаса. Затем помахал своим приверженцам, и они бурно его приветствовали. Седой отвел угол свисающего сверху плаката, который едва не угодил ему полбу. Он по-прежнему смотрел только на героя дня. И среди всеобщего восторга, Лишь его лицо сохраняло выражение мрачной решимости. Верный своей цели, он неуклонно продвигался вперед к возвышению. Царящее вокруг буйство могло смутить кого угодно, но не его. Он лишь немного досадовал, не более того, и неумолимо приближался к Тайту Ратлиджу. Запыхавшаяся Эйвери примчалась к дверям зала. Ее сердце готово было разорваться... А ноги горели после того, как она на одном дыхании преодолела двадцать лестничных пролетов. Она даже не пробовала вызвать лифт, сразу бросившись к лестнице вместе с Джеком, которому было в попыхах сказано, что жизни его брата угрожает непосредственная опасность. Где-то на полпути Джек отстал и сейчас все еще сражался с бесчисленными ступеньками. На миг она остановилась, чтобы перевести дух и чуточку прийти в себя, но тут же бесстрашно вклинилась в толпу, пробиваясь к подмосткам. Люди стояли сплошной стеной, но Эвери каким-то чудом удавалось между ними протискиваться. Она увидела Тейта в тот момент, когда он с гордо встринутой головой шагнул к ступеням, ведущим на сцену. Он услышал ее зов и обернулся но не успел ее разглядеть, потому что кто-то сразу принялся от души трясти ему руку. Эйвери шарила глазами в поисках Эдди и обнаружила его за трибуной, где он выстраивал полукругом Нельсона, Зи, Дороти, Рэй и Фэнси. Затем он указал Тейту на подставку для микрофонов, на которой был установлен добрый десяток этих приспособлений, призванных многократно усилить звучание первых слов его выступления в качестве сенатора. Тейт направился к трибуне. «Тейт!» — перекричать грохочущий оркестр было невозможно. Толпа бушевала славе своего героя. «О, Боже мой! Нет! Пропустите! Пропустите меня!» Выброс адреналина в кровь придал Эйвери дополнительную энергию. Забыв о вежливости, она пустила в ход кулаки и ногти, тараня толпу и отмахиваясь от колыхающихся в воздухе шаров. Тут, наконец, к ней присоединился Джек. «Кэрол — Кэрау! — пропыхтел он. — Почему ты сказала, что жизнь-то это в опасности? Помоги мне к нему пробраться, Джек! Ради бога, помоги! Он с удвоенной решимостью принялся рассекать толпу, и, заметив, что впереди открывается свободный пятачок, Эйвери подпрыгнула и отчаянно замахала руками «Тейт! Тейт! Седой!» Он стоял у края платформы, и его частично скрывал флаг штата Техас. «Нет!» — закричала она. «Тейт!» Джек подтолкнул ее сзади. Она споткнулась о ступеньку, едва не упав, но сумела устоять на ногах. «Тейт!» Наконец, расслышав ее крик, он все с той же победительной улыбкой повернулся и протянул к ней руку, и она кинулась вперед, но не к нему. Она не сводила глаз со своего врага, а он с нее, и его взгляд точно остекленел, как только он понял, что она все знает. Будто в замедленной съемке Эйвери увидела, как Эди запускает руку в карман. Ее губы двигались... Но сама она не сознавала, что истошно кричит «нет», при виде того, как он вытаскивает пистолет и целится Тейту в затылок. Она кинулась к Тейту и оттолкнула его. Миллионной долей секунды позже в нее угодила пуля Эдиш, швырнув ее в объятия ошарашенного Тейта. До нее донеслись чьи-то испуганные вопли, хриплые, не может быть Тейта. Перед глазами проплыли полные ужаса и недоумения лица Джека, Дороти Рэй и Фэнси. Она встретилась взглядом с Нельсоном Раттледжем как раз в тот миг, когда вторая пуля оставила у него посреди лба аккуратную дырочку, но совершенно разнесла его череп сзади. Зи обдала фонтаном крови, она закричала. На лице Нельсона отразилось изумление, потом злость, потом ярость. С этим выражением он и испустил последний вздох еще до того, как его тело грохнулось от доски сцены. Эдди соскочил с подмостков в гущу, объятых паникой зрителей. По полотнищу техасского флага пробежала дрожь, из-за него выступил человек, разрядил свой пистолет, и голова Эди Пескала словно взорвалась. Откуда-то издалека до Эвери долетел голос Зи. «Брайан! Боже мой! Брайан!»